Мне нужно с вами посоветоваться. Пауза. Две. Три. Пять. Семь секунд. Ну открывай же. Из-за сов электрозамка щелкает. Наконец-то. Он открывает дверь, входит в дом, поднимается по лестнице, ища ее квартиру. Хотел постучать в дверь, но та раскрылась сама. Злая она еще красивее.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 Так немало, что за такое могут и бросить на съедение саранча. Он замолчал, пристально глядя на нее, ловя каждое ее движение. Мало ли, может, у нее под халатиком оружие. Так-то, конечно, не видно, но чем черт не шутит. «Что вам нужно?» Наконец спрашивает она уже без всякой этой спеси, без этого раздражающего высокомерия.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 Пристав, наверное, не придет, предполагает он. Просто его меньше боятся. Пристав занимается даргами и казаками, разбойниками вне города. И казаки тут озорничают. Последнее время нет. Компания откупается от них водой. Они даже помогают нам, охраняют дальние выезды на местность. А в городе, значит, командует Ахмед. Да.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 «Да, такого трудно забыть. В отчете говорилось, что он 10 лет назад приехал сюда с родителями. Он не мог ходить самостоятельно. У него были скрючены руки, он почти не мог говорить. Его отец возил в коляске. А сейчас он сам ходит. Семья была небогатой. Денег у них хватило только на старый дом. На лечение у них денег не было. А потом он сам как-то излечился. В общем...